Глава 26. Ева. Месяц спустя. Я не нахожу себе места. Зубы стучат друг от друга, как шарики в детской погремушке, когда я думаю о том, что собираюсь сделать. Шагнуть в неизвестность, обрубить веревки, привязывающие меня к прошлому. Я встаю в 6 утра, когда Камила еще мирно сопит в своей кроватке, и иду на кухню. Картина, которую я застаю, настолько знакома, что я могу нарисовать ее по памяти с закрытыми глазами. Джейк, впившийся взглядом в экран ноутбука, и кружка с кофе, стоящая с ним рядом. Замирая в дверном проеме, давая себе еще немного времени подумать, ведь сейчас я принимаю решение не только за себя одну. Муж сидит ко мне лицом, и хотя я смотрю на него дольше минуты, совершенно меня не замечает. Это и становится финальной подсказкой. Я навсегда останусь для него лишь размытым фоном, обоими в квартире, к которым он привык настолько, что даже не помнит, какого они цвета. Джейк наконец отрывает взгляд от экрана и посылает мне улыбку. Доброе утро, малыш. Камила еще спит? Кивая, шагаю к столу, опускаясь напротив, пока муж продолжает сосредоточенно смотреть в экран, активно щелкая мышкой. Нужно поговорить, Джейк. Я жду несколько секунд, после чего протягиваю руку и захлопываю крышку ноутбука. Сосредоточенное выражение на лице мужа сменяется непониманием и подобием раздражения. Ева, я почти закончил, начинает он, снимая наушники. «Нам нужно поговорить, Джейк», — повторяю, стискивая ладони в кулаки. «Наверное, Джейк замечает что-то такое в моем лице, отчего его взгляд становится осмысленным и серьезным. Что-то случилось, малыш?» Я всматриваюсь в лицо мужа, словно вижу его в последний раз. Но душе становится тяжело и тоскливо. Наша жизнь уже давно лишь жалкая пародия на супружество. Мы то, что принято называть сожителями. Но сейчас я смотрю на мужчину, с которым прожила столько лет, и вспоминаю только хорошее. Наш самый первый поцелуй на студенческой вечеринке. Наш переезд в эту квартиру с коробками в руках и надеждами в сердце. И то, с каким изумлением и трепетом Джейк смотрел на новорожденную Камилу. Наверное, так и должно быть. Несмотря ни на что, Джейк всегда останется в моем сердце, как мой первый мужчина и отец моей замечательной дочери. Набираю в легкие кислород и смелости, произношу самые сложные в своей жизни слова. «Я ухожу от тебя, Джейк. Больше я так не могу». Джейк смотрит на меня, словно я сказала это на испанском языке, хмурит брови и нервно ерзает на стуле. «Уходишь? Но почему? У нас же все хорошо». Еще одно доказательство в пользу моего решения. Джейк искренне считает, что у нас все в порядке. Что все, о чем я так много и часто ему говорила, об отсутствии общения и секса, лишь всплеск бушующих гормонов. Я несчастлива с тобой, Джейк. Нас поженили, когда мы были слишком молоды, чтобы строить долгоиграющие планы на жизнь. Не спорю, бывают счастливчики, которым повезло найти тех самых в таком возрасте, но мы в это число не попали. Возможно, если бы не свадьба, мы бы разбежались уже через полгода». Джек сосредоточенно морщит лоб, словно обдумывая эти слова и упрямо повторяет. «Я не хочу другую жену Ева. И у нас дочь. О ней ты подумала? Ты хочешь оставить Камилу без отца?» «Я думала о ней все эти годы, Джейк. Не будь Камилы, мы бы сейчас здесь не сидели. Но теперь я знаю, что мне недостаточно быть просто матерью. Я эгоистично хочу быть счастливой. Мне всего двадцать три, Джейк, а я чувствую себя на 90. Мне кажется, словно я только начинаю понимать, что такое настоящая жизнь. А если останусь с тобой, то снова забуду ее вкус». Челюсть Джейка ходит ходуном, а взгляд мечется по столу. «И что послужило причиной тому, что жизнь вокруг тебя вдруг заиграла другими красками?» Я твердо решила, что не стану врать в разговоре с мужем, поэтому делаю над собой усилие и признаюсь. Я встретила мужчину Джейк, встречалась с ним два месяца. Изменяла тебе. Моя вина. Делаю вдох и встречаюсь с ним взглядом. Но и твоя тоже. Джейк замолкает и несколько секунд смотрит на стол. Я знаю, что причинила ему боль. Знаю, что, несмотря на все свое безразличие, такого он не ожидал. Резко поднявшись со стула, он выходит из кухни. Слышу непродолжительный шорох в прихожей и грохот в входной двери. Я продолжаю сидеть на месте, уставившись в закрытую крышку ноутбука. Пальцы выстукивают барабанную дробь, но, кажется, я немного горжусь собой. Проходит всего пара минут, когда в квартире снова слышится шум. Джейк влетает в кухню в ботинках, чего он обычно себе не позволяет. «Для чего расставаться, Ева?» Выпаливает, начиная расхаживать вдоль стола. «Мы можем попробовать заново. Я буду стараться и постараюсь простить тебе другого мужчину. Искать другую квартиру, видеться с дочерью лишь на выходные». разводиться. Для чего все усложнять? Мне даже становится немного легче от того, что Джейк не вмешивает в этот непростой разговор слова о чувствах. И вот так обозначает свой практичный подход. Ты должен знать, что я никогда не буду препятствовать с твоим встречам с дочерью. Ты сможешь видеть ее в любое время, когда пожелаешь. Что бы ни происходило между нами, ты всегда останешься для Камилы отцом. Джейк останавливается возле окна, упираясь ладонями в подоконник. Тяжело дышит, и раздраженно крутит головой. «Ты эгоистка, Ева. Думаешь только о том, как удобно тебе. Мне остается лишь горько усмехнуться. Как удобно мне? Мне было бы гораздо удобнее сожительствовать с тобой и встречаться тайком с другим мужчиной. Я настолько тебе неинтересна, что могла бы делать это годами, без риска быть увлеченной. Ты думаешь, мне удобно оставаться матерью-одиночкой, которая будет разрываться между работой и ребенком? «Работой?» Оборачиваясь, удивленно приподнимает брови Джейк. «Ты нашла работу?» Я получила стажировку в аналитическом отделе. Фирма находится неподалеку от дома моей матери. Там замечательный воздух и отличный детский садик. Я рассказала маме о своем решении развестись, и она сказала, что... вспоминая все, что мне пришлось выслушать до того, как мама смирилась с моим решением и невольно морщусь. Сказала, что на первых порах, пока я адаптируюсь на новом месте, сможет мне помогать с Камилой. В глазах Джейка вспыхивает что-то отдаленно напоминающее злость. Я настолько отвыкла от его живых эмоций и того, что способна их вызывать, что сейчас не могу перестать разглядывать его. «А ты погляжу, все продумала, Ева?» Мне даже удается немного улыбнуться. Ведь здесь мне совершенно не в чем себя упрекнуть. «Разумеется, я все продумала, Джейк. А какая мать поступила бы по-другому?» Джейк вновь устремляет взгляд в окно и глухо роняет. «Я ведь люблю тебя, Ева». Я поднимаюсь со стула и подхожу к нему, осторожно кладу руку ему на плечо и произношу как можно мягче. «Нет, не любишь, Джейк. Ты ко мне привык. Любовь — это когда до дрожи, когда тоскуешь каждый день, даже если он находится где-то совсем рядом. Любовь — это неконтролируемая потребность прикоснуться, знать, чем он живет каждую минуту без тебя». Перед глазами призрачным кадром всплывает лицо Ника, и сердце жалобно стонет. Встряхиваю головой, словно это могло помочь от него избавиться, и твердо заканчиваю. Я допускаю, что ты что-то чувствуешь ко мне, но поверь, это совсем не любовь. Несмотря на его сопротивление, я все же разворачиваю мужа к себе и, глядя ему в глаза, обещаю. Ты еще обязательно встретишь ту самую Джейк, которая увлечет тебя настолько, что ты забудешь о существовании другой вымышленной реальности. Зацепит так, что будешь видеть только ее. Я буду искренне тебе этого желать. У нас все было не зря. Ведь сейчас в соседней комнате спит самое замечательное существо на свете. Джейк продолжает молчать, и мне остается только надеяться, что когда-нибудь он сможет оценить мой поступок.